Глава 32. Леди Кейтлин, снова постучал мистер Хантер. Минуту, отозвалась я. Вставай, дракоша, сказала я, стягивая с фамильяра плед. Помнишь, ты обещал утром открыть мои магические каналы? ласково проговорила я. Я сейчас еду на осмотр в владиней. Мне надо спасать сыр, люди ждут. У вас все в порядке, леди Кейтлин. Все хорошо, мистер Хантер. Проходите, подождите минуту, проговорила я, впуская сыродела. «Присаживайтесь, не пугайтесь, это мой фамильяр». Мистер Хантер вручил мне бумажный пакет с ароматной выпечкой и бутылочку. «Это вам от моей жены завтрак, леди Кейтлин. Булочки и компот». «Спасибо», – проговорила я, подойдя к столу. «Я на одну минуту, извините». Я дошла в вглубь комнаты и стала набирать леди Элеонору. Она же видела герцога, когда он пришел, правда? Почему не набрала мне сразу? «Не берет. Я в отчаянии стукнула ладонью сжимающий артефакт по столешнице. И вернулась в центр комнаты. Леди Алеонора увидит, что я звонила и перезвонит. А меня ждут дела. Герцог и сам справится, он ведь сильный и властный. Вот только без своей боевой магии. Но и как тут перестать беспокоиться? Какой ты миленький. Услышала, как мистер Хантер забавляется с драконом, присев на диван. Я не миленький. Я страшный и опасный. Особенно, когда не высплюсь. Пробубнил фамильяр. Я протянула сонному дракону теплый пирожок. И он начал жевать, даже не открывая глаз. «Ты обещал мне, дракош, вернуть полный контроль над магией утром, помнишь?» Огу, отозвался чешуйчатый. «Я готова, просто сделай это и можешь дальше спать». Дракон сел, скинув с себя плед, и посмотрел на меня большими глазами. «Может быть, ты и готова, но вот я не готов», – заявил он. «Я с утра вообще плохо соображаю. От меня потребуется, ого -го, сколько контроля и концентрации». Я переглянулась с взволнованным мистером Хантером, который явно не понимал, о чем речь. На лице сыродела считывалась тревога, а в глазах теплилась надежда, что я, вернувшаяся баронесса, помогу спасти хозяйство. «Тогда вставай, Дракош, с нами поедешь и поможешь, а я тебе ещё украшения куплю, а?» Уговоры сработали. Через пять минут мы выехали на коляске мистера Хантера в сторону погребов. Дракоша тоже ехал с нами и, отправляя в рот очередной пирожок, говорил, что не выспавшись, Он плохо себя контролирует и лететь не может. Мы прибыли на место и, сродил, взяв фонарь, повел меня вниз по земляным ступеням. Проход был узкий, с деревянными стенками. В нос ударил запах сырой земли. Мы почти спустились вниз, но на последних ступенях послышалось хлюпыние под ногами. «Проклятие!» – выругался мистер Хантер. «Где-то прорвало стенку, и погреб затапливает. Нужно срочно спасать сыр! Ребята, скорее!» «Проклятие! Мы так всех денег лишимся!» К нам подбежали рабочие, обогнав меня на лестнице. Ругались трехэтажным. Всюду началась суета. Стали выносить сыр на поверхность. «Дракош, иди сюда!» Позвала я с лестницы. «Там узко и темно», — проворчал он. «И мокро. Я огненный дракон. Я боюсь воды». «Мы должны спасти погреб. Мне нужна магия. Я прошу тебя, открой мои каналы». «Не могу. Тебя разорвёт от боевой магии. Ты одним канальцем пользоваться еще не научилась». А полная власть спалит тебя, Кейтлин. Я поднялась наверх к дракона, взяла его за лапки и тихо проговорила: "Тогда ты должен пойти со мной и помочь, или мне придется работать одним воспаленным каналом по колено в воде, а если я заболею, хозяин тебе не простит". "Почему не простит?" прищурился дракон. "Потому что я его истинная", ответила я, глядя в глаза дракону и сама не веря, что это говорю. Признаю это перед собой и перед драконом. Пошли. Рыкнул Фамильяр и сам потащил меня вниз. «Нужно найти место течи и закрыть его!» кричал мистер Хантер. «Место течи там!» Дракон указал на дальнюю стену. «Я огненный дракон и чувствую источник максимальной опасности от враждебной стихии!» Серадел указал рабочим, где нужно закрывать прорыв, и я благодарно пожала лапку Фамильяра и его когтистые пальцы. «Молодец, дракош! А теперь давай высушим погреб!» Дракон вывел меня в середину подземелья, прикрыл глаза, будто сосредотачиваясь и расправил крылья. Они, конечно, уперлись в потолок и стеллажи с сырными головами, покрытыми воском. Дракон пытался занять как можно больше пространства. «Прорыв закрыли», – проговорили рабочие. «Хорошо», – отозвался мистер Хантер. «Все вон, сейчас будет опасно», – пророкотал дракон, открывая глаза, в которых плясали бешеные языки пламени. Сыроделт скомандовал своим людям выйти наружу, а сам задержался на ступенях, наблюдая. «Это теперь твоя магия, Кейтлин!» – повернулся ко мне дракон. «Огромная сила, смотри!» Фамильяр дернул крыльями и погреб позарил свет. И стало жарко. Мутная вода под ногами забурлила, словно вскипела. Я слышала, как от испугов вскрикнул мистер Хантер. Мне самой стало страшно. И очень жарко, и светло. Хорошо сыр вынесли, а то он расплавился бы. «Я забираю много твоих сил. Как ты, Кейтлин?» – проговорил дракон. Я чувствовала, как меня стремительно опустошает, но кивнула, что все в порядке. Ведь высушить погреб – наиглавнейшая задача. «Вот и готово», – проговорил дракон. «Сыродел, проверь, достаточно ли влажность, или еще поработать». Мистер Хантер спустился вниз с несколькими мужчинами, внимательно осмотрелся, покрутил какие-то приборы с натянутыми волосками, видимо, измерители влажности, потрогал головы сыра и кивнул довольно. «Идеально! Это идеально!» Таких условий мы годами добиться не могли. Леди Кейтлин, партия спасена. А если вы таким образом осужите и другие погреба, то баронство снова разбогатеет». Я слабо улыбнулась, держась за дракона. Голова кружилась. «Мне нужно восстановить силы, но не переживайте, мы все восстановим», – заверила я. Голос звучал слабо. «Леди Кейтлин, вы бледны», – воскликнул мистер Хантер. «Позвольте, я отвезу вас домой, вам нужно отдохнуть. И жену свою пришлю, чтобы приглядела за вами». «Жену не надо, но домой, пожалуй, отвезите. Осмотр владения отложим немного». Поднявшись на поверхность, я потянулась в карман, где завибрировал переговорный артефакт. «Леди Алеонора!» — воскликнула я. «Ну-ка, какие новости?» Кейтлин, премьер-министра, не было на совещании. Сердце пропустило удар. «Как так? Где же он?» Мне доложили... Магиня понизила голос, и зазвучал он недобро. «Он в порядке? Скажите, пожалуйста, он жив?» прервала я. Герцог взял отпуск и находится у Маркизы, своей давней пассии. Маркиза сообщила, что у них с герцогом появились метки истинной пары и... Слова словно гром потрясли меня. В общем, теперь наконец выкини герцога из головы и занимайся своими делами. У него все хорошо. Сделай так, чтобы и у тебя было хорошо. И жди меня на чай. Я загляну на днях. Леди Элеонора погасила артефакт. Я почувствовала, как земля уходит из-под ног. Перед глазами стало стремительно темнить.